Глава 7 Кира Мгновение, когда к моим губам прижались чужие губы, горячие, нахальные, оказалось таким внезапным, что я не сразу поняла, что вообще происходит. Вот мы только что разговаривали, я отказалась дать свой номер телефона, а теперь меня целуют без моего на то разрешения и желания. Я уперлась ладонями в его грудь, отталкивая — Но Кирилл уже и сам прекратил навязанный поцелуй. «Да что вы такое делаете?» Прошипела я, едва подавив порыв закричать во весь голос. Из глаз брызнули слезы. «Для вас в порядке вещей вот так набрасываться на постороннего человека?» а н у ты ведь никогда прежде не целовалась в самолете, правда?» Отозвался он, довольно усмехнувшись, как кот, добравшийся до сливок. Мне захотелось расцарапать ему лицо, проехаться ногтями по смуглой коже, чтобы стереть с его губы ту снисходительную усмешечку. Я даже замахнулась. Но Кирилл перехватил мою руку, глядя на меня с удивлением. Отчего он ожидал, интересно? Что я растаю и растекусь по креслу, как шоколадка на солнце? — Не ваше дело. Где, с кем и что я делала? Буркнула я сердито. зажмурившись, не желая, чтобы он видел мои слезы. «Отпустите меня!» «Зачем так переживать?» — спросил парень. Кажется, он действительно не понимал, почему я так отреагировала. «Это же всего лишь поцелуй!» «Всего лишь? Это был мой первый поцелуй, и я совсем, совершенно, абсолютно не так его себе представляла!» А теперь мне до конца жизни придется вспоминать это унижение вместо того, что я себе когда-то нафантазировала, насмотревшись романтических фильмов. А вот если бы мы зашли дальше... — Я никогда не зайду с вами дальше! — выпалила я гневно. — Не с вами, не с таким, как вы, ни за что! — Время покажет! — оставил за собой последнее слово Кирилл. Отвечать ему я не стала. Отвернулась, вытирая глаза и губы, все еще помнившие нежеланные прикосновения. Кожу на лице пощипывала от его щетины. В это время я ощутила толчок и поняла, что пока мы выясняли отношения, самолет уже приземлился. А я даже ремни не успела пристегнуть. И сосед, кажется, тоже... Жаль, что он не треснулся носом в спинку переднего кресла. Я дождалась, пока он уйдет. Лишь потом поднялась и, набросив на одно плечо ремешки рюкзака, вышла из самолета. Казалось, другие попутчики, стюардессы — все знали о том, что произошло. Избегая чужих взглядов, я поспешила покинуть аэропорт, не глядя по сторонам. Не хотелось наткнуться на бесцеремонный взгляд темных глаз — Хотя их обладатель, наверное, уже далеко. Делать ему больше нечего, кроме как меня тут караулить. Некоторыми минутами позже, когда я уже сидела в тряском автобусе маршрутки, пришла мысль. Как же хорошо, что я больше никогда не увижу этого Кирилла. Кирилл. все получилось не так, как я предполагал. Судя по тому, как рассердилась Кира всего лишь из-за поцелуя, на продолжение знакомства можно было не рассчитывать. Одна морока с этими трепетными девственницами. Настроение, которое на какое-то время подняла пикировка с соседкой, снова стремительно поползло вниз. Вспомнилось, зачем я вообще сюда приехал, пока отец и брат еще на юге. Я включил телефон, проверил сообщение, но ни один из Загорских обо мне не вспомнил. Наверное, сидят сейчас на каком-нибудь совещании. Бизнесмены. Задерживаться в аэропорту не хотелось, даже чтобы выпить кофе из Старбакса. Забрав свой чемодан, я взял такси. По дороге в город уже были пробки, и это тоже раздражало. А еще почему-то не шла из головы Кира. Слезы на ее ресницах. Я что, так плохо целуюсь, что она чуть не расплакалась? Раньше вроде бы никто не жаловался. Хватит вообще о ней думать. Больше мы с этой девушкой никогда не увидимся, так что взрослеть и постигать взаимоотношения полов на собственном опыте ей придется не со мной. Едет уже, наверное, в свою деревню. А меня ждет душный город и ретро-поезд». Работа на свежем воздухе без кондиционеров и мягких диванов, как в отцовском кабинете. «Лучше бы еще одну сессию», — сдал честное слово. Квартира, где мы жили в т р о ё м встретила тишиной и полным отсутствием чего бы то ни было съестного в холодильнике. Отец, даже приходящий домработнице, позвонить не соизволил, чтобы приготовила что-нибудь к моему возвращению — «Придется заказывать пиццу. Главное, чтобы не пришлось все лето ею питаться. Хотя скоро приедет Мирослав, а он следит за своим здоровьем и что попало не ест. Так что домработница наверняка все-таки появится. Уж старшему-то сыну отец в правильном питании не откажет. Ожидая появления курьера, я прошел через всю квартиру, включая по дороге кондиционеры, и остановился в дверях просторной гостиной». Все здесь было обставлено с безупречным вкусом, стильно и некичливо. Светлые обои, дорогая мебель, роскошный вид из окна. На стенах ни одной картины. Вместо них была большая фотография в рамке. Каждый, кто входил в эту комнату, сразу же упирался взглядом в нее. С ф о т о г р а ф и и тепло улыбалась женщина лет тридцати пяти. Русые с золотистым отливом волосы, голубые глаза — Мягкие черты лица. Я стоял, глядя на нее так же, как всегда, когда откуда-то возвращался. Отец и брат делали то же самое, я как-то заметил. «Привет, мам. Я дома».